Глава 24. Ужин. Мое возвращение в спальню небесного генерала происходило под внутреннее сопротивление, дебаты, тьму вопросов, и в конце концов меня чуть не переборола лень, которая вот уже как несколько лет не показывалась в моем сознании. Но я молодец. Все-таки пересилила себя, приблизилась к двери, открыла и увидела рабочий стол, накрытый всякой снедью, а за ним полуобнаженного шана. Желудок мой негромко буркнул, но я его не услышала. Я сейчас пялилась на рельефные плечевые мышцы и грудную клетку моего красавчика Визави. «Долго там стоять будешь?» — уточнил у меня мистер Гат. Это тот, который «О май, Гад!» «И закрой за собой дверь». «Уж не боитесь ли вы простудиться из-за сквозняка?» Съязвила я, неохотно выполняя приказания. Закрыла дверь. Но поворачиваться не спешила, раздумывала. А не плюнут ли на все и не отправиться дрыхнуть в прачечную? Потому что зевота, честно говоря, уже накатывала. Шан и Дан вместо ответа хмыкнул. «Уж не боюсь!» — запоздало ответил он. «Сквозняка точно!» И снова приказал. — Иди сюда, я не кусаюсь. Обернулась с кислой миной и парировала на полном серьезе. — Но я-то да. — Надеюсь, не до крови? Многозначительно ввернул он. — Но даже если так, у меня есть очень хорошая заживляющая техника. После его слов я невольно припомнила наш первый поцелуй в кабинете с картой. Как раз тогда он залечил мой порез на плече, который сам же и сделал. Погладила рукой по тому месту, где еще недавно была рамка. Генерал усмехнулся. — А помнится, ты первая начала мое соблазнение, заявившись в вульгарном наряде во дворец. Нарочно свалилась в корыто, чтобы ткань еще и просвечивала. Крыть было нечем, поэтому спорить не стала, а поспешила перевести тему. — «Я правильно понимаю, что тоже могу съесть что-то из этого?» Послушно прошла к столу и, наконец, села напротив. «Да. Ну что ж, тот факт, что прежде чем начать приставать, меня хотя бы покормят, радовал. Но не настолько, чтобы полностью расслабиться и пустить все на самотек. Ведь Дири теперь подчиняется мне. А значит, формально...» Я могу исчезнуть, применив магию невидимости, если будет очень сильно припекать. Или же выкину еще какой-нибудь магический фокус. Вот научиться бы перемещаться, как это умел Шан, и было бы вообще здорово. Раз, Навидался в гарем. Два, захватил первую попавшуюся жертву. Три, притащил ее к генералу в спальню. И готово можно приступать к финальной стадии выполнения задания. «Вита!» — позвал меня генерал. «Да-да! Ты опять ничего не ешь! Не нравится?» Опустила взгляд в тарелку. И снова рыба, только в этот раз белая. Спрашивать что-либо про хрюшек, куриц и барашков намеренно не стало, чтобы не провоцировать на очередной допрос потому что, помнится, кого-то здесь напротив сидящего я назвала парнокопытным. Не специально, но доказать это будет очень и очень сложно. Вита. Да, все отлично. Это я тут задумалась немного. Вцепила кусочек. Попробовала и улыбнулась. Вкусная белая рыба, похожа на треску, будто запеченную в тандыре под сливочно-перченым соусом. «На мой вкус чересчур пряно, но есть можно», — уточнила я, когда распробовала. «А это что? Рисовое вино?» Я обратила внимание на чарку с мутно-белой жидкостью, стоящую рядом с тарелкой, к тому же заполненную почти до краев. И это хорошо, потому что после такого количества приправ очень сильно захотелось пить. Улыбка тронула губы генерала, когда он взял свою вместительную стопку размером чуть меньше пиалы. — Как? Неужели он не будет меня допрашивать? Наверняка же хотел узнать хотя бы про корыто. Кто его перетащил и зачем? Вот про зачем я бы, кстати, тоже не прочь послушать. А вот кто — и ежу понятно. Руфи поганец постарался. «Ешь, не отвлекайся! У меня еще сегодня есть дела!» «Так я вас не держу!» — поумничала я. Но тут же обломалась, услышав резонное. «Ты сидишь за моим рабочим столом!» «Ой, правда! Справа и слева от нас примостились, сдвинутые в сторону письменные принадлежности и стопки бумаг. «А чем вы тут занимаетесь, если не секрет?» — праздно поинтересовалась. Но Шан и Дан сощурился. Да так, будто я пыталась выведать у него секреты планетарного масштаба. Да не нужно мне подробностей, только в общих чертах. Я подняла руки и махнула ими в воздухе. Не надумывайте себе там, это я так. Разговор поддержать во время ужина. Но можно и про ваше детство поговорить, или про любимых животных, погоду. Я правитель Торакса непонятно на что ответил мне шан а эти отчеты он кивнул на одну из стопочек справа это от фермеров они рассказывают об исполнении плана посева об увеличении поголовья скота о проблемах переработки сырья м, -м, -м, м мыкнула я и снова полезла запивать острую рыбу вином так вы зажиточный фермер нет я шан и дан Темная луна. Приятное тепло разлилось по телу, стоило только сделать еще пару глотков пряного напитка. А глаза от чего-то начали сильно слепаться. О! А что это значит? заторможенно спросила я. Ничего себе, пригубила половину чарки сладенькой водички с горчинкой, а мне уже нормально. Это мое прозвище из детства. Одна из наших лун темная. Никто не знает, когда она взойдет на небе, потому что ее почти не видно ночью. Но она там есть, нужно только приглядеться. Или же вооружиться небесным атласом и календарем. а прикольно, — ответила я. — И все-таки рыба ваша, ну, очень острая. Понять не успела, как опьянела. Еще глоток один, второй за напавшего сушняка, а уже несколько секунд спустя я ощутила сильное головокружение, и, кажется, сознание мое помутилось. «Вита! Вита!» Только и послышался издалека чей-то голос.